Глава восьмая «Что-то случилось?» Не отрываясь от своего занятия, поинтересовалась я. Обычно нас не задерживали, тем более завтра мне предстоял очередной поход за стену. «Я бы хотела с тобой поговорить», — тихо произнесла она. «Это не займет много времени». Мне не понравилось, как Эмма уставилась на меня. В ее взоре мелькало нечто странное и тревожное, Я улавливала это, даже не глядя на нее. «Хорошо. Я почти закончила. Жду тебя в своем кабинете», — сказала она прежде, чем удалиться. Явившись минут через пять, я неловко потопталась у двери и постучала. «Входи, Рен! Присаживайся». Я послушно села на стул и с любопытством покосилась на нее. «Я что-то сделала не так?» Заставив немного понервничать, Эмма смотрела на меня целую минуту, а потом поднялась со своего места и, усевшись напротив, осторожно взяла за руку. Этот чересчур личный жест вызвал у меня тревогу. "Ирен, я хочу, чтобы ты знала, что все, что ты скажешь, и я скажу, навсегда останется между нами и в стенах этого кабинета». «Не понимаю», — нахмурилась я. «Ментальное воздействие. Скажи, кто сделал это с тобой? Кто сломал тебя?» Удержать лицо не получилось. Резко отпрянув, я вырвала ладони из ее захвата. Лишь спустя пару секунд, слегка придя в себя, я выпрямилась и смерила эму нарочито равнодушным взглядом. «Не понимаю, о чем ты?» «Я ментальный макарен, со вздохом пояснила она. «Не такой сильный, как...» Тот, что встретился тебе. Однако кое-какие способности есть. Это помогает мне лечить. Когда раненого приносят в агонии, надо действовать быстро. Я усмиряю боль и хочу помочь тебе. Ты ошиблась. Я не нуждаюсь в помощи. У меня все прекрасно. Поднимаясь ровным голосом, произнесла я: Мне уже пора. Завтра выход за стену. Будет плохо, если я не высплюсь. «Ирен, я вижу твои щиты. Ты от кого-то прячешься? Не знаю, кто учил тебя ставить их, но они несовершенны. Есть лазейки, и я могу помочь их скрыть». Это и остановило меня. Я замерла у двери. Застыла с вытянутой рукой, оглохнув от грохотания пульса в голове. Закрыв глаза, стояла и молчала в ожидании продолжения. Скажи! Ты еще ощущаешь отголоски этого воздействия? Кошмары? Навязчивые сны? Может, какие-то мысли? Все десять дней, которые провела в дороге крепость Граду, я чувствовала его ярость, злость и ненависть. Чувствовала, как он пытается дотянуться до меня, вновь лишить воли. Очевидно, поэтому так боялась засыпать. Во сне я становилась наиболее уязвимой. Ты открыта. — продолжила Эмма. — Именно поэтому я вижу... Вижу, что с тобой сделали. Оборачивалась я очень медленно и осторожно. Боялась, что любое резкое движение обнажит эмоции, которые я так отчаянно скрывала. Видеть жалость в глазах Эммы оказалось неприятно. Я не хотела, чтобы меня жалели. Я вообще не желала посвящать кого-либо в свои проблемы, тем более такие — Умом я понимала, что это глупость, но все равно испытывала чувство вины. Хотя бы из-за того, что подалась лживым речам и воздействию, даже не пытаясь сопротивляться, в результате чего едва не лишилась всего. Ты можешь помочь мне усилить защиту? Вот что меня интересовало. И только это. Его не поймали, да? Этого монстра? Догадалась Эмма. Нет. Ох! Молодая женщина приложила пальцы к губам, и жалость в её медовых глазах засияла еще ярче. «Но как же так? Он ведь сломал тебя, буквально вывернул наизнанку!» Заставил полюбить и поверить в сказку. Холодно оборвала я. «Мне это известно, давай не будем. Я не хочу говорить, не хочу вспоминать». «Как тебе удалось вырваться?» Прошептала она. «Как ты смогла побороть внушение?» «Мне помогли. Жаль, только поздно». «Что он сделал?» Я мотнула головой, скрестив руки на груди. «Это обсуждать я точно не собиралась. Ни с кем». Эма, я же сказала, что не хочу говорить. Пожалуйста, пойми меня. Мое единственное желание — полностью обезопасить себя от возможного вмешательства. Ты сказала, что защита несовершенна». Как мне ее улучшить?» «Хорошо», — кивнула она и тоже встала. «На это понадобится время. Может, неделя, а может, месяц. Я научу тебя ставить защиту от ментального воздействия, но придется постараться. Это будет неприятно». «Неприятно?» «Ха, это будет больно. Но что значит боль, когда на кону стоит само мое существование?» «Я готова. Уроки будут проходить раз в два дня. Возможно, реже, но если получится, то чаще. Все зависит от наших графиков, будут ли они совпадать. Ладно. И еще я невольно замялась, пытаясь подобрать слова. Однако Эмма моментально догадалась: Копаться в тебе не стану, не буду заглядывать в прошлое твои мысли и чувства. Я в курсе, где грань, и не собираюсь ее переходить. Поверь, стать участницей твоих кошмаров мне ничуть не хочется. И никому о наших уроках, я не скажу. Спасибо. Начнем после того, как ты вернешься из дозора. Покинув ее кабинет, я быстро зашагала по коридору к выходу. Взяла в гардеробе свое пальто и, не глядя, выскочила на улицу. Тут же подскользнулась на ступеньках и лишь чудом удержала равновесие, вцепившись в перила. Было уже темно и очень морозно. Слезы, застывшие на ресницах, почти сразу превратились в крохотные кристаллики. Дыхание с хрипом вырывалось из легких, мгновенно превращаясь в прозрачные облачка, которые растворялись в воздухе. Я словно вернулась на четыре с половиной года назад, в тот самый день, когда все рухнуло, когда пелена упала с глаз, и я узнала правду. Как же тогда мне было больно, как меня ломало и коррёжило. Если бы не Стефан... «Милый, добрый Стефан, он стольким пожертвовал, чтобы спасти меня, вырвать из лап этого чудовища». «Я не вернусь к нему и не позволю снова сломать себя», пообещала я звездному небу над головой. «Будь ты проклят, герцог алтран Эмма не обманула. Мы действительно начали заниматься. За пару недель прошло всего четыре занятия, но каких... Я вполне отдавала себе отчет, когда предполагала, что будет больно. Уходить от ментального воздействия против воли мага — то же самое, что пытаться остановить мчащегося на бешеной скорости Ирбиса. Почти невозможно и очень болезненно. Корчась на полу, я искусывала губы в кровь, едва слышно стонала, но с упорством барана требовала продолжения. Я остро нуждалась в том, чтобы довести защиту до совершенства — Просто обязана была это сделать. И вот по истечении четвертого занятия наметился прогресс. Я, наконец, перестала сходить с ума от боли и даже помаленьку принялась за укрепление защитной брони. После того, как Эмма показала мне, я тоже смогла увидеть образовавшиеся в ней бреши и теперь стремилась как можно скорее их залатать. «Ты как?» — спросила она в очередной раз, помогая мне подняться. «Жива!» — усмехнулась я и потянулась к полотенцу, чтобы вытереть лицо. «У меня получилось. Ты видела?» «Видела! Ты молодец!» Как и обещала, Эмма действовала весьма тактично и осторожно. Никаких резких движений и попыток влезть ко мне в душу. Удивительно, но я доверяла ей. «Когда в следующий раз?» «Завтра вы вновь в патруль?» «Да». Я отложила полотенце в сторону. А потом вернусь, и мы продолжим. На выходе я замешкалась. Спасибо, Эмма. Большое спасибо за помощь. Искренне поблагодарила Магичку. Это такая малость, но я могу ее для тебя сделать. За то, что с тобой сотворили, ты заслуживаешь счастья. Улыбнулась она. А по возвращении в комнату меня ждал сюрприз. Совершенно неожиданно мне пришло письмо. «Единицы знали о том, где я нахожусь, и они точно понимали, что писать мне нельзя. Слишком опасно». «Это тебе», — сообщила Криста, разбирая газеты, журналы и другую корреспонденцию, которую принесли с вечерней почтой, и протянула мне небольшой светло желтый конверт. «Мне?» Я буквально застыла у кровати и недоверчиво покосилась на прямоугольник с черной печатью. «Да». Криста удивленно на меня посмотрела, пытаясь понять причину задержки. «Так ты будешь брать или нет?» Я подошла к ней и взяла конверт. Осторожно, словно там могла быть ловушка или страшное проклятие. Повертела в руках, не зная, что делать. С одной стороны, не терпелась открыть, а с другой я жутко боялась узнать, что там. Все нормально?» — поинтересовалась Криста, заметив мое замешательство. «Да». «Да, все хорошо», — отозвалась я. «Точно? Ты странно себя ведешь. Все нормально. Наверное, просто устала. Практика в больнице жутко выматывает». Я поспешно убрала письмо в карман и натянуто улыбнулась. Единственное, что я успела заметить, — это свое имя, написанное от руки. К слову, моё новое имя. Обратного адреса не имелось, как и штампа в пересылке — Послание отправили из крепость Града. Может, тот таинственный друг ректора, который помог мне устроиться сюда. Но он тоже знал, что не следует выходить со мной на связь. Что могло заставить его так поступить? Очевидно, проблемы и грядущие неприятности. «Не хочешь прочитать, что там?» Продолжала допытываться Криста. «Потом». Для этого мне хотелось остаться одной. «Твое дело. Ну что?» Пойдем? «Куда?» — рассеянно уточнила я. Все мысли были только о письме. «То есть как «куда?» Ребята ждут нас на улице. Сегодня приехали артисты из Арбархра. Забыла? С представлением!» «Ах, да, точно. Афиши уже больше недели висели на стенах. И раньше я собиралась сходить со всеми. Но сейчас желание пропало. «Знаешь, я не пойду. Что-то не хочется. Присаживаясь на кровать, пробормотала я. Идите без меня, извинись перед парнями, скажи, что сожалею. Но Кристу было не так легко привести, как мне бы хотелось. Это из-за письма, да? Присаживаясь на свою кровать, спросила она. Нет, я просто немного устала. Столько работы в больнице, еще и Шрам сегодня плохо слушался, а завтра идти за стену, мне надо выспаться и отдохнуть, а вы веселитесь. Ну, «Ладно», — кивнула Криста, продолжая внимательно меня разглядывать. «Если ты так решила...» «Да». Криста ушла, а я еще долго лежала на кровати, закинув руки за голову и таращась в потолок. Конверт так и лежал в кармане, и мне даже начало казаться, что с каждой секунды он становится все тяжелее. Да, это обман, но я жутко боялась открыть его и посмотреть, что внутри, потому что ничего хорошего не ждала. Прошло минуты три, прежде чем я все таки решилась. Никакого послания я не нашла, в конверте лежали лишь вырезки из газет, да и тех лишь несколько. Первая рассказывала о запертой в клинике студентке, которая после сильнейшего магического воздействия в очередной раз пыталась покончить с собой. С черно белой слегка размытой фотографии на меня смотрела Элеса Жайн, бывшая староста факультета общей магии Чижика. «Надо же. Не думала, что он примется за тебя. Обычно герцог уничтожает лишь моих друзей и близких, но никак не нет Пробормотала я. «Эли ты успела и ему насолить?» Но как ни крути, я испытывала жалость по отношению к Элессе. Помнила еще, каково это, когда тебя ломают, выкручивают и выворачивают наизнанку. Такого и врагу не пожелаешь. Следующая вырезка рассказывала о сошедшем с ума призраке, которого магам пришлось срочно развеять. Он неожиданно напал на своего хозяина и едва не убил. Сейчас ректор прославленной Черниской академии находился в столичной клинике. Его жизни ничего не угрожало, но процесс реабилитации грозил занять много времени. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь проглотить стоявший в горле ком. «Я найду тебя и заберу». Ты принадлежишь мне, любовь моя. Только мне. И любой. Каждый, кто поможет тебе, кто станет твоим другом, поплатится за это. Ты будешь в ответе за их боль и страдания. Готова ли ты жить с этим, жизнь моя?» Фалка. Он свел с ума старого Фалка. Заставил его убить ректора Палгарна. «Из-за меня» если бы они не помогали мне, если бы не укрывали все эти годы. Я быстро вытерла слезы ребром ладони и достала третью вырезку о богатом торговце, который сошел с ума и пытался покончить с собой. Его имя ничего мне не говорило, а вот лицо показалось смутно знакомым. Кажется, это тот самый маг, который помогал мне пересечь границы Чернийского королевства. Герцог отыскал и его оперативно. Хотя чего я ждала? Осталось всего пять месяцев. Если он не найдет меня и не заявит права, то все пропало. Алтран лишится всего. На последний был изображен сам герцог. Увидев его совершенное лицо, я вздрогнула и невольно отбросила бумажку в сторону, задрожав от накатившего липкого ужаса. Словно он мог даже через бумагу достать меня, околдовать, лишить воли, и подменить эмоции. Понадобилось несколько секунд и пара глубоких вдохов, чтобы я рискнула вновь взять вырезку и взглянуть на лицо своего врага. Он был все так же невероятно красив, как и четыре с половиной года назад. все так же совершенен и великолепен. Папа оказался прав, когда говорил, что ему было суждено родиться герцогом. Какая стать, благородство, и все фальш. «Содружество государств по борьбе с монстрами из-за завесы соберется на внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о невыполнении новым герцогом Алтроном своих обязательств по соглашению». Буквально кричал заголовок. «Так вот, почему ты так резко бросился искать меня? Под тобой зашатался трон. Дело зашло слишком далеко, и твоих способностей уже не хватает, чтобы держаться у власти» прошептала я, скривив губы. Мелькнула мысль объявить о себе, рассказать правду, но... Однажды я уже попыталась это сделать, и ничем хорошим это не закончилось. Никто не встал на мою защиту и не поддержал. Наоборот, родные предали, продав меня врагу и подписав тем самым смертельный приговор. Нет, мне следовало подождать. Всего пять месяцев. Придет весна, день моего совершеннолетия и свободы, и тогда уже никто не посмеет сомневаться в моих словах. Сложив вырезки назад в конверт, я долго думала, что же с ними делать. Хранить не хотела, справедливо опасаясь вопросов, поэтому решила уничтожить. Сожгла, а пепел развеяла, чтобы даже и следа не осталось. Когда вернулась Криста, я уже спала. Точнее, делала вид, чтобы избежать разговоров. Соседка быстро разделась, забралась в кровать и почти сразу уснула. Я же еще долго лежала, стоило закрыть глаза, и я видела образы всех тех, кто пострадал из-за меня. А сколько еще пострадает? Если герцог найдет меня раньше времени, то непременно отыграется на группе. Да, они являлись опытными воинами, настоящими мастерами своего дела, только вот Алтрон никогда не играл честно. Всегда действовал из-под тяжка, нанося подлые удары, От одной мысли о том, какой вред это чудище может нанести Патрише и ее малышу, у меня внутри все обрывалось. Он же ни перед чем не остановится в своем стремлении получить власть и силу. Наверное, не стоило мне открываться ребятам, дружить с ними, общаться с Сэмой, навещать Шрама. Удивительно, но за эти недели я забыла свои правила и установки, начала оттаивать. Желая вести нормальную жизнь, я рисковала другими, А вдруг из-за моей беспечности они пострадают? И как поступить, чтобы предотвратить это? Снова прятаться или бежать? Однако бежать было больше некуда. Крепость Град — мое последнее убежище. Дальше оставалось лишь уйти за стену к небольшим диким поселениям, что располагались в лесу по эту сторону ледяных чертогов. Уснула я под утро, за пару часов до подъема. Нам предстоял очередной выход за стену. И первая встреча с монстрами из другого мира.